Глава 25. Три пары голубей. Когда еще только ввели инквизицию в Севилье, многие стали думать, а что же из этого выйдет? И один известный каббалист дал наглядный ответ. Может, это была попытка предупредить Маранов, которые боялись открыто обратиться к нему за советом. Он выставил в своем окне три клетки. В одной сидели голуби, живые и здоровые. И была там надпись «Эти уедут первыми». Во второй голуби были ощипаны, но живы, и надпись «Эти уедут вторыми», а третья пара голубей была зажарена, и надпись «Эти останутся». Судя по письму из Барселоны, в 1484 году были среди маранов люди умные, которые, не теряя времени, быстро ликвидировали дела и благополучно смылись. Возможно, из-за спешки при ликвидации дела не понесли некоторые убытки, но все-таки уехали относительно благополучно. Таких было немного. Большинство решило выждать. А вскоре вышли законы, запрещающие новым христианам выезжать без специального разрешения и грозившие страшными карами тем, кто попытается уехать, и тем, кто им в этом поможет. Тут все понятно. Уезжавшие могли прихватить с собой золото, а правительство этого не желало. Да и шумели они иногда в Риме. Но следует признать, что удерживали маранов в Испании в конце XV века не только эти законы. Большинство из этих людей все еще связывали свои планы на будущее с Испанией, страной, где они преуспели. Им казалось, что этот кошмар не продлится долго. Умрет, например, злой старик Торквемада, и жизнь войдет в прежнюю колею. Надежда умирает последней. Это было удивительное время. Мараны Санчес и Сантангель, выходцы из богатейших семей Аргона, занимали видное положение при дворе, ведь еще не было официального закона о чистоте крови. А их кузены погибали в застенках инквизиции. Луис Сантангель нам скоро встретится. Но ну, они крещенные евреи. Жизнь евреев в 80-е годы 15 века была явно спокойнее, чем Марана. Я уже говорил, что некоторые из некрещенных евреев подвязались при дворе. Не менее поразительно то, что в Соломанском университете, который основан в XIII веке, в это время преподавал иудей, и его там уважали за глубокие познания. Авраам бен Закута славился своими трудами по математике, астрономии и истории. Труды он писал на древнееврейском, но их тут же переводили на испанский и латынь. И учились у него и евреи, и христиане и мусульмане. Особенно прославился он определением угла наклона эклиптики для знатоков астрономии, а его таблицы были бесценны для навигации. Лирическое отступление. Перевод астрономических трудов Закута, иногда пишут Сакута, на латы, международный язык науки того времени, осуществил португальский еврей Жозе Визиньо. Этот человек начинал карьеру еще при Генрихе-мореплавателе. К описываемому времени он стал самым деятельным членом математической хунты, так называли в Португалии учреждение, ведавшее навигацией и картографией. Был разгар эпохи великих географических открытий. Евреям в Португалии пока еще не на что было жаловаться. Колумб получил рукописный вариант таблиц от самого Закута перед своим первым плаванием Видимо, уже в переводе на испанский. Это был 1492 год. Само его плавание создало спрос на эти таблицы. И в 1496 их впервые отпечатали в переводе на испанский язык в еврейской типографии в Португалии. Не мог Тарквимада смириться с тем, что есть еще уважаемые иудеи. Он вредил евреям как мог и иной раз умел напакостить. Но все это было еще несерьезно. Креститься они в создавшейся обстановке и не думали. В костер их не тянуло. И не уезжали. Прижились, несмотря ни на что. Кстати, Тарквемада хотел подключить евреев к работе в Инквизиции. От них требовали выдавать тех маранов, которые проявляют интерес к еврейству. Но особого успеха это начинание не имело, что и убедило Тарквемаду. «С публичными евреями пора кончать». И он, в конце концов, придумал, как это сделать.